Глава 44. 30 июля. Кабинет Яньляна в университете. Яньлян повесил трубку и в шоке уставился на телефон. Родственник Сюй только что сообщил, что его племянница умерла за рулем и только благодаря удаче обошлось без дополнительных жертв. Ему также сказали, что эта новость совершенно убила ее мужа, который в тот момент находился в горной деревушке занимался с детьми из бедных семей. На следующий день после происшествия полиция выпустила отчет, в госпитале выдали свидетельство о смерти, и Джан Дуншен договорился о немедленной кремации тела. Однако, по местным обычаям, следовало выждать семь дней, прежде чем кремировать и хоронить покойного. Родители Сюй Цзин кремировали так быстро по вполне понятным причинам, из-за жуткого характера их смерти. Но почему понадобилась немедленная кремация сюидзин? Это было странно. Брови янь ляна сошлись на переносице при воспоминании о том, как племянница предупреждала его, «Если она умрет, это будет дело рук Джана». Но была ли у него возможность убить жену? янь лян в задумчивости сидел за рабочим столом добрых полчаса, потирая глаза. В конце концов, он решил наведаться в полицейский участок. Капитан Едзюнь просматривал какие-то документы, когда услышал шаги и, подняв голову, увидел Яня. «Добрый день, капитан Е». Перед ним стоял мужчина за сорок в очках в тонкой золотистой оправе. Выражение лица капитана сменилось с удивленного на восторженное. «Янь-лян, что привело вас сюда?» Я неуверенно улыбнулся. «Да так проходил мимо. Захотелось посмотреть, работаете ли вы еще тут. Вот я и решил зайти. Удивительно, что вы до сих пор в том же самом участке». Едзюни рассмеялся. «С тех пор, как я посещал ваш курс, повышения обходили меня стороной». «Да нет, шучу. Просто я нигде больше не согласился бы работать. Садитесь же, или вы спешите. Янь помнил Едзюня по курсу криминальной логики, который преподавал в университете, и доверял ему. Хотя курс был короткий, ей часто подходил задать ему вопросы, поэтому Янь был уверен, что может сразу приступить к делу. Он откашлялся. «На самом деле я хотел поговорить с вами об одной недавней смерти. Об убийстве вы хотите сказать? Ну, я не спешил бы с выводами. Но вы как бы... Едзюнь заволновался, куда может завести эта беседа. Янь уже не работал в полиции и не мог расследовать дела, потому что не имел доступа к секретной информации. «Все в порядке. Я переговорил с Гао Дуном из Департамента общественной безопасности. Он обещал отправить вам факс, разрешающий делиться со мной конфиденциальными сведениями». Едзюнь был удивлен. Гао Дун был заместителем начальника Департамента общественной безопасности провинции и отвечал за все криминальные расследования на ее территории. Наверное, он работал вместе с Янем над какими-то важными делами. У профессора было немало высокопоставленных друзей. Е поднял трубку и начал набирать номер. В этот момент в кабинет вошел младший офицер. «Капитан, вам тут факс. Из департамента». Е прочитал. «Профессору Янь Ляну нужно получить документы для личного пользования. Департаменту общественной безопасности Нинбо поручается исполнить все его требования при условии, что документы не строго засекречены». Внизу стояла официальная печать. «Заместитель начальника ГАО только что звонил начальнику МА и сказал, что если у нас есть какие-то сложные дела, мы можем попросить профессора Яня о содействии», добавил офицер, прежде чем уйти. Лицо Едзюня просветлело. «Профессор Янь, заместитель начальника Гао пригласил вас помочь нам с делом о детском дворце?» «Каким делом?» Янь нахмурился. Едзюнь вкратце изложил ему факты и объяснил, что некогда Янь уже раскрыл подобное дело, поэтому, возможно, разберется и в этом. Профессор смущенно улыбнулся. «Я попросил у Гао рекомендательное письмо, но дело, которое меня интересует, совсем не такое важное. Старина Гао определенно знает, как добиться своего. Подсовывает мне другое дело вместе с моим». Это напомнило Едзюню, как Гао Дун торопил его людей, настаивая, что дело с детским дворцом должно быть раскрыто в кратчайшие сроки. «Если дать Яньляну просмотреть документы, он может найти какие-нибудь зацепки». Ходили слухи, что Янь Лян всегда ловил виновного. Едзюнь решил действовать напрямик и попросил Яня присоединиться к работе над делом с детским дворцом. Однако того интересовала только смерть трех членов семьи Сюй. Видя, как разочарован капитан, профессор постарался максимально тактично объяснить ситуацию. Ему всего-то и нужно, что пара документов относительно дорожного происшествия а дело, о котором говорит Едзюнь, строго засекречено, потому что жертва была несовершеннолетней. Капитан хоть и расстроился, согласился выдать необходимые бумаги. Янь, в свою очередь, извинился, что не может помочь, и скромно заметил, что уже слишком стар, чтобы заниматься делом с детским дворцом. Наконец, профессор начал. 28 числа на шоссе Синьхуа произошло ДТП. «Женщина скоропостижно скончалась за рулем. Вы что-нибудь об этом слышали?» «Нет, ничего. ДТП занимается дорожная полиция. Что вы хотите знать?» «Мне хотелось бы связаться с офицером, который занимался этим делом, и просмотреть отчет полиции, видеозаписи с камеры наблюдения на шоссе Синьхуа и отчет из госпиталя». «Вы думаете, это не был несчастный случай?» «Спросил я». «Я не уверен». Женщина была моей племянницей, поэтому я хочу понять, что произошло. Я открыл на экране компьютера запись с камеры наблюдения и пригласил Яня просмотреть ее вместе с ним. Там была череда машин, стоящих в утренней пробке. Яня таскал красную БМВ, на которой ездила его племянница. Когда зажегся зеленый свет, машина медленно двинулась вперед, потом заверяла влево-вправо и врезалась в разделительный барьер, протаранив его левой стороной бампера. «По данным отчета, на перекрестке стоял пост дорожной полиции, так что они буквально в течение минуты оказались рядом с машиной», сказал Е. Сюидзин не реагировала на внешние раздражители. Изо рта у нее шла пена. Полицейские разбили стекло и сразу отвезли ее в госпиталь, но она была уже мертва. В машине нашли седативные препараты. Муж и близкие друзья утверждали, что недавно у Сюидзин погибли родители, и она пережила сильный стресс. Регулярно употребляла алкоголь и успокоительные, чтобы заснуть. В графе «Причина смерти» указано невротическое расстройство, спровоцированное употреблением алкоголя и седативных препаратов. То есть не было ни полной аутопсии, ни токсикологического анализа, ни даже физического осмотра, констатировал Янь. Это скоропостижная смерть, а не убийство. Поэтому, да, их не проводили. Я понимаю. Дорожная полиция действовала в соответствии с протоколом. Считаете, тут что-то нечисто? Я не ответил. Но Сюйдзин была в машине одна. Янь криво усмехнулся. Существует множество способов убить человека. Я обдумал его слова. «Честно говоря, профессор Янь, мне это кажется обычным несчастным случаем. Она не первая умирает подобным образом. Конечно, с учетом ее возраста это немного странно, но она испытывала сильный стресс, и даже молодая женщина может скончаться скоропостижно. Вы видите здесь что-то, чего не вижу я?» «Это не очевидно, но...» Янь сделал паузу. «Можете кое-кого для меня проверить?» «Кого?» Янь поджал губы. Мужа Сюйдзин, Джан Дуншена. Вы же не думаете, что это он ее убил? Смотрите, никому не говорите, о чем я вас попросил. У меня нет никаких доказательств, а подозрения могут оказаться беспочвенными. Он член семьи, и ложное обвинение может вызвать серьезные последствия. Хорошо. Что вы хотите знать? Я хочу проверить, что делал Джан Дуншен в день смерти Сюйдзин ответил Янь.